Этейн обнаружила, что не может уснуть. Она сидела на посадочной платформе с джусиком и медитировала. После всей оставшейся позади жестокости этого дня она нашла в себе островок спокойствия, которого не было раньше. Того душевного равновесия, которое она искала многие годы борьбы и учения. «Все, что я должна, это заботиться о чьей-то жизни, кроме своей собственной». Это настоящее отрешение, к которому мы должны стремиться. Ценить другого выше себя, не отвергая наши эмоции. Преданность себе – вот путь на темную сторону. Запутанные серебристые нити ее ребенка в силе сейчас стали более упорядочными, более связанными между собой. Она чувствовала волю, уверенность и страсть. Он будет выдающейся личностью. Она не могла дождаться, когда же она узнает его. и она объяснила бы Дарману, что она чувствует, найдись подходящий момент. Она представила радость на его лице. Она вывела себя из транса. Джусик стоял в нескольких метрах сзади, глядя поверх образованного башнями ущелья в направлении Сената. «Барден, у меня есть вопрос, который я могу задать лишь тебе». Он повернулся и улыбнулся. «Отвечу, если смогу». «Как мне сказать по мандалориански Дарману, что я люблю его?» Она ждала, что Джусик выразит хоть какое-то удивление или осуждение. Он моргнул несколько раз, переведя взгляд на несуществующую точку несколькими метрами выше. «Не думаю, что он бегло говорит на мэн -Дуа. Вот нулевые те говорят». «Спасибо, я не собираюсь изъясняться в любви Орда». «Хорошо, попробуй...» Ни картайли гар дарасум. Она повторила это про себя несколько раз. Понятно. Картайлер это то же самое, что знать, хранить в сердце, но ты добавил дарасум вечно. И это становится чем-то слегка отличающимся. Это мне многое говорит о мондалрианском видении взаимоотношений. Они считают, что полное понимание кого-то – это ключ к тому, чтобы полюбить его. Они не любят сюрпризов и скрытых граней. Войны имеет к этому склонность. Прагматичный народ. Что ж, жаль, что джедаи не лучшие их друзья. Мы могли бы наслаждаться прагматичностью вместе. Тебе не стоит читать мне лекцию о привязанностях. Благодарю. Джусик повернулся к ней с широкой улыбкой, которая могла происходить только от полного мира с самим собой. Взмахом обеих рук он показал на себя матово-зеленая мандалорианская броня, представленная нательными пластинами и наголенниками. Соответствующий шлем со зловещей Т-образной прорезью визора стоял на полу позади него. — Думаешь, — сказал он, — что я в этом вернусь в храм джедаев? — Думаешь, это непривязанность? Он действительно находил это смешным. Он засмеялся. Они оба были всем, что не одобрил бы орден Джедаев. Зей будет в бешенстве. Генерал Киноби носит солдатскую броню. Генерал Киноби не говорит по мандалориански, она нашла, что смех Джусика заразителен и приправлен усталостью, пополам с пугающей прямотой, которой часто была так заметна у Фая. А его солдаты не обращаются к нему, маленький убиван. Джусик снова стал серьезен. Наш кодекс был написан тогда, когда мы были миротворцами. Мы никогда не сражались на войне, ни на войне такого рода, не использовали других. И это меняет все. Так что я остаюсь с привязанностями, потому что мое сердце говорит мне, что это верно. Если остальные джедаи думают, что это несовместимо... «Что ж, я знаю, какой выбор мне сделать». «Ты его сделал», — заметила Этейн. «Как и ты. Он сделал неопределенный жест в сторону ее живота. Я тоже могу чувствовать. Сейчас я тебя слишком хорошо знаю». «Не надо. Это будет очень тяжело для вас обоих, Этейн». «Дарман еще не знает. Ты никому про это не скажешь, обещай мне». «Конечно, не скажу». Я многим обязан Дармону, а, если честно, всем ему. Ты в конце концов убьешь себя, пытаясь жить, как они. «Что ж, мне это подходит», — ответил Джусик. Джусик не собирался быть миротворцем. Если бы сила не проявляла себя в нем, он мог бы стать ученым, инженером, создателем изумительных вещей, но он хотел быть солдатом. И Этейн тоже должна быть солдатом, хочет она того или нет. потому что ее войскам нужно, чтобы она была им. Но как только война закончится, она покинет Орден джедаев и последует более трудной, но более радостной судьбе. Скирата опустил зеленый спидер на посадочную платформу с изрядной таликой удовольствия. Он поручил Энаке сменить ему цвет и сделать так, чтобы он исчез из регистрационных систем. Для нее это была обыденная работа. Она злилась от необходимости возиться со множеством принадлежащих командам спидеров, которые иногда еще и бросали, когда у них не было выхода, но несколько лишних кредиток ее успокоит. Вэо выбрался из люка на стороне пассажира и Мирт выпрыгнул за ним, урча и довольно посвистывая. — Я собираюсь себя побаловать стаканчиком Тихоара, — сказал Скирата. — Если Стрил хочет ночью спать под крышей, приглашаю. «Пожалуй, я присоединюсь к тебе за выпивкой», — Вэу снова поднял Мирта на руки. «Операция совершенно не по учебнику, но, тем не менее, парни врезали хорошо и быстро. Это казалось практически цивилизованными отношениями. Так казалось ровно до той секунды, когда двери открылись, и они едва не врезались в Фая. Он развел руки, изображая барьер. «Сержант!» «Атин в отвратительном настроении». Он повернулся к Вэу, который усадил Мирды на ковер и снял шлем. «Не думаю, что вам стоит с ним встречаться, сержант Вэу». Вэу лишь чуть опустил подбородок и стал выглядеть так, словно он с чем-то смирился. «Ладно, закончим с этим». «Не, Фай, это между мной и ним». Немедленным порывом Скирата было вмешаться, но он подозревал, что на этот раз Вэу придется несладко. И в этом была своего рода справедливость. Хотя умом он и уважал его мастерство и цельность, но всем нутром ненавидел его за жестокость. А для Скираты это перевешивало все достоинства Веу. Он говорил, что делает это ради их собственного блага, это для того, чтобы усилить их самосознание, Менда, чтобы сохранить их жизни, защитить их души. Его парни даже верили этому. Скирата не верил никогда. «Я ждал, сержант!» – произнес голос Атина. Скират оттянул Фай назад. Орда и Мириэль, все еще работавшие над нейтрализацией термопластаида с сюрпризом, подобрались и насторожились, ожидая его сигнала, чтобы вмешаться. Он сдержанно покачал головой. «Еще не время. Отставить». Атин был одет в водолазку и нацепил правую перчатку. Он выщелкнул вибролезвие из пластины на тыльной стороне ладони и прижал кулак к плечу. Затем убрал клинок. «Если этот стрел дернется ко мне, я его тоже пришью». Это была та сторона Атина, которую Скирата до сих пор не видел, и именно та, которую выстрелил Вэу. Это была частица Джанга, наследственность, которая приказывала «Встань и дерись, не смей бежать». Еще одна заложенная в генах склонность, которая могла быть развита, натренирована и выращена во что-то, гораздо больше, чем она была сама по себе. Вэо опустил руки по швам и выглядел заметно расстроенным. Атин так и не понял, почему он так поступал. И мне этого не понять, подумал Скирата. Ты спасаешь человека от жизни Дарменда, обучая её тому, что он унаследовал, а не превращаешь его в дикого зверя. Голос Вэо смягчился. Ты должен быть Мендо, Атин. «Если бы я не сделал тебя, Менда, ты был бы все равно, что мертв, потому что ты не существовал бы, как Мендаат при вашем духе и натуре». Он говорил, почти что извиняясь. «Ты должен был перейти этот порог и быть готовым сделать абсолютно все, чтобы победить». фарфик если б тупые джедаи не использовали вас как пехоту на Геонозисе, все до одного команды из моего потока были бы сейчас живы. Я делал вас жестокими». потому что я о вас заботился. Скирата был рад, что Вэу не использовал слова «любил». Ему пришлось бы самому выпустить Вэу кишки, если бы он так сказал. Он стоял неподвижно, удерживая одной рукой Фая, когда Атин бросился вперед, хватая Вэу за наплечник и врезал тому в лицо. Вэу, шатнувшись, отступил на несколько шагов назад. Из носа у него потекла кровь, но он не упал. Мирт яростно завопил и рванулся защищать хозяина, но Вэу жестом отогнал его. Дейзи, Мирт, я сам разберусь». «Давай, разбирайся», — выдохнул Атин и ударил наутмашь. Трудно драться с человеком в мандаларианской броне. Но Атин, подтверждая свое имя, с этим вполне справлялся. Его удар пришелся Вэу точно под глаз, и он продолжил дело яростным выпадом, чтобы прижать Вео к стене и вдавить руку ему в горло. Вео вновь переключился на животные инстинкты и вогнал колено в живот Атину, отбросив его настолько, чтобы ударить локтем ему в лицо. «Остановлю ли я это? И смогу ли я?» Скирата застыл на готове. Удар задержал Атина на несколько секунд. Потом он просто кинулся прямиком на Вео, врезался в него, сбил его с ног и придавил к полу, молотя по нему кулаками – попадая по броне так же часто, как и по плоти. К этому времени грохот от тел и протестующие вопли стрелла перебудили всех, и Джусик вбежал как раз, когда Атин с мерзким лязгом выщелкнул виберклинок и, высоко занеся локоть, замахнулся, чтобы ударить им в открывшуюся шею Вэлу. Двое мужчин разлетелись в стороны, словно от беззвучного взрыва. Атин врезался в стол, а Вэл откатился к стене. Наступил момент ошеломительной тишины. «Прекратить немедленно!» – во весь голос заорал Джусик. «Это приказ!» «Я ваш генерал, и я не потерплю свар, ясно?» «Ни по каким причинам!» «Встать оба!» Вы упоминовался кротко, словно новобранец. Двое мужчин с трудом поднялись на ноги, и Атин привычно вытянулся по стойке смирно. Маленький Джусик, со всклоченными сосна волосами, одетый лишь в измятую куртку и протертые штаны, Стоял, свирепо глядя на двух мужчин, куда крупнее него. Скирата прежде никогда не видел, как с помощью силы останавливать драку. Это впечатляло, так же, как и та, выбитая дверь. «Я хочу, чтобы эта вражда закончилась сейчас же», — продолжил Джусик голосом не громче шепота. «Мы должны соблюдать дисциплину. И я не могу позволить вам калечить друг друга. Мы должны быть едины. Всем ясно?» «Да, сэр», – бесстрастно ответил Атин. Его лицо расчертили струйки крови. «Генерал, теперь я под арестом?» «Нет. Я просто предлагаю вам закончить со всем этим ради собственного же блага». Атин вновь стал холоден и рассудителен. Он даже не вздрогнул. «Хорошо, сэр». Вэо выглядел потрясенным, или, по крайней мере, потрясенным настолько, насколько это возможно для человека вроде него. «Я гражданский генерал, так что я могу поступить так, как мне угодно. Но я приношу извинения моему бывшему ученику за всю боль, которую я ему причинил». Скирата скривился. Этого хватало, чтобы снова начать драку. Но это было лучшей уступкой, которую кто-либо мог вытянуть из человека, считавшего, что он сделал Атину одолжение. «Моя вина, сэр», – как полагалось любому хорошему сержанту, – сказал Скирата. «Я должен был лучше поддерживать дисциплину». Джусик одарил его взглядом, который говорил, что он этому не верит. Но теплоты в нем было больше, чем строгости. Скирата надеялся, что ему никогда не придется показать, что парни подчиняются не ему. Но он подозревал, что и Джусик не захочет этого проверять. джед взглянул через плечо на собравшуюся молчаливую публику. «А сейчас все могут возвращаться по кроватям». Команда спожали плечами и вновь исчезли в своих комнатах. Выражение полного шока на лице Корра было восхитительным. Дармана нигде заметно не было. Ты тоже, Фай, это был тяжелый день. Джусик с миной усталого раздражения подхватил баллончик с бактой и усадил Атина в кресло, чтобы обработать ему лицо. Он не проявил намерения заботиться о Вэу, и тот ушел в душевую. Мир хныкая ушел за ним по пятам. Орды и Мириэль исчезли в направлении посадочной платформы вместе с тюками упакованной в взрывчатки. Скирата подождал, пока Джусик не закончит, а Атин не вернется в свою комнату. «Итак, ни светового меча, ни брони». Джусик был еще меньше ростом, чем он. Он ткнул парня в грудь. «Я скажу вам так. Мужчины делают то, что под броней. Несколько тысяч джедаев вроде вас И республика сейчас бы не сидела в осике. Вы солдат, сэр, и отличный офицер. Я и не думал, что однажды скажу это кому-нибудь. В этот момент Скирата говорил искренне. Это не значило, что он начал любить хоть сколько-то больше джедаев, как целые. Лишь только что к бардике он очень привязался и будет за ним присматривать. Джусика опустил взгляд с выражением из странно перемешавшихся смущения и радости и стиснул руку Скирата. Я хочу позаботиться о моих людях, вот и все. Скирата подождал, пока он не захлопнет дверь своей спальни, и отправился на поиски бутылки Тихоара и редчайшей в хижине Квиббы вещи, чистого стакана. Он выдернул пробку из бутылки и плеснул немного в выщербленную склянку. На этот раз он не смог определить, из каких фруктов его гнали, да и на вкус он был не очень. Тихоар всегда был так себе, но, как правило, с него клонило в сон. Он дал ему обжечь небо, прежде чем сделать глоток, и уселся в кресло, нянча стакан в сложенных чашкой руках и прикрывая глаза. Надеюсь, Атин получил от этого хоть какое-то успокоение. Ему показалось, что он уловил легкий привкус драгофрукта в Тихоаре. Четыре миллиона кредиток. Это было отличной платой. Куда больше, чем любой заработок или премия, которые за все прошедшие годы ему доводилось переводить на Аргау. Никто про нее ничего не говорил. Орды и Мириэль, конечно же, ее учтут. Они знают о его планах. Вэо наемник, но он не будет вмешиваться, потому что ему заплатили. Этейн тоже может поинтересоваться. А отряды командос мало интересуются реалиями экономики. Клонам не платят. Они не стремятся нажиться, потому что выросли, не имея ничего, что могли бы назвать своим. Даже желание Фаи заполучить прекрасную броню Геза Хокона и желание его парней обладать верб-винтовками были смесью прагматизма и мандалорианских культурных ценностей, которым он сам их научил, а не обычной для штатской жадностью. А еще копия секретной деки из казначейства, с которой можно поиграться. И дека Перева, которую надо отдать Мирелу. чтобы тот ее скопировал, прежде чем я отдам ее Зею. Или, вернее, отдам ему большую часть. Он открыл глаза, зная, что возле него кто-то стоит. Орда и Мириэль, взволнованные, нетерпеливо переминались перед ним, выглядя точь-в-точь, точь, как обычные юноши, затеявшие проказу, а не как дисциплинированные, умелые и смертоносные солдаты. Мириэль ухмыльнулся, не в силах сдержать веселье. Хотите услышать про Косай Кэлбуир? Она опять переметнулась. Скират осушил стакан. Этого он ждал больше всего. «Я весь внимание, Адике!»